Михаил Бутов. Конец века. В середине лета 1986 года, между четвёртым и пятым курсом своего института связи, я собирался в военные лагеря. В институте от многого можно было отвертеться, чем я широко пользовался. Но не от лагерей. Без них окончить институт не получилось бы никак. Поэтому сейчас я собирал необходимые вещи, а припанкованная соседка-приятельница, предварительно подстригшая меня в манере, которую считала подходящей для военных действий, уже поместила в духовку синюю советскую курицу, чтобы я подкреплял в пути свои силы. Зазвонил телефон. Я подошёл. Спросили: "Я ли Бутов Михаил Владимирович?" Я сказал: "Да". "Капитан такой-то", сказали в трубке. "КГБ. Вам следует срочно прибыть к нам на беседу". Я проговорил все, что думаю насчет у местности сейчас таких розыгрышей, и трубку повесил. Позвонили снова, и капитан такой-то голосом с хорошо поставленными нотками подавления быстро убедил меня, что это не шутка. Никакого опыта общения с этой организацией у меня не было. Но я кое-что слышал от разных людей и читал некоторые неподцензурные книги. Арест явно мне не грозил, не за что. Да и не вызывали бы тогда, сами приехали. Но вот попортить жизнь могли. Тут и причина особая не нужна. Я не столько боялся самой встречи, сколько того, что меня там продержат, и я не успею на поезд, который через несколько часов должен был увезти нас в Молдовию. Поэтому я сразу взял с собой чемодан. С такими ходили по вызовам сантехники. Я не хотел брать в небезопасную армию единственные приличные джинсы, кем-то отданные, зато клёвые, как будто выжженные солнцем почти до белизны и практически без пятен. И надел старомодные белые льняные штаны, оставшиеся чуть ли не от деда. С чемоданом и в белых послевоенных штанах я производил странное впечатление и в транспорте привлекал внимание. Вызвали меня аж в самую главную приемную КГБ на Пушечной, за Детским миром. Ничего тайного там на стене висела большая латунная вывеска. Внутри было тихо и пусто. На лавке сидела семья, человек 6. Когда мы с дежурным проходили мимо, все они, от деда до маленького ребенка, проводили меня глазами. У дверей кабинета дежурный опомнился и спросил, что у меня в чемодане, и сказал, что мне лучше оставить его снаружи, здесь не украдут. Капитан, тридцатилетний парень, русый, худой, с узким лицом и без пиджака, потребовал паспорт, заглянул и оставил у себя. Я начал волноваться. До сих пор я испытывал скорее недоумение. Он спросил, состою ли я в связи с иностранными гражданами. "А?" сказал я. Этот момент как-то совершенно вылетел из головы. У меня действительно была подруга-англичанка, журналистка. Звали ее Хелен. Было ей лет под 30, и работала она в агентстве «Рейтер». Жела там же где располагалось московское отделение агентства в дипломатическом доме на Садовом кольце, где все, конечно, отслеживалось, и я там как-то был. Потом и к себе приглашал. Собралась тогда хорошая компания, даже с матерью моей она подружилась. Отпираться не было смысла. Дальше все пошло предсказуемо. Когда и где познакомились? Сегодня-то я уже и не помню, когда именно мы познакомились. Наверное, в консерватории, где репетировали дипломный реквием одного молодого композитора. Хелен, как положено англичанке из хорошей семьи, любила петь, особенно Пёрселла и Генделя, и неплохо умела. А я участвовал в маленьком любительском хоре. Занимались мы в основном старой русской духовной музыкой. Она тогда существовала еще в своеобразной серой зоне между дозволенным и запрещенным, но мы выступали и в первоклассных местах, например, в небольших залах, устроенных в старых церквях Зарядье. Особым вниманием у нас пользовался крепостной автор партесных концертов Степан Диктерёв, чьё мало кому известное наследие изучал и расшифровывал наш руководитель. Сочинителю реквиема нужно было набрать большой хор и не платить, так что набирали по знакомству и откуда можно. По одной линии пригласили наш хор по какой-то другой сюда попала и Хелен. На сцене большого зала в итоге расположились увеличенный состав симфонического оркестра, человек 50 харистов, четыре солиста, рок-состав и фри-джазовый саксофонист Летов. Мы, харисты, со своих ступенек едва не падали. Ближайший контрабас внизу то и дело норовил заехать мне головкой грифа по чувствительным местам. Вместе вся эта масса ни разу не репетировала только по секциям. Сложные авангардные части хоровой партии мы с нашим уровнем исполнили, конечно, кто влез, кто по дрова, но вряд ли это можно было оценить в общем звучании. То есть при всём серьёзном виде это было такое задорное разгильдяйство, как раз то, что мне нравилось. Все там мгновенно перезнакомились, и мы с Хелен быстро обнаружили, что у нас в Москве есть общие друзья. Она была симпатичной, весёлой и открытой. Совершенно внятно, хотя и со смешными ошибками, говорила по-русски, так что друзьями обзаводилась легко. Тут же она захотела русской музыки и стала потом появляться уже на наших репетициях. В сексуальные отношения вступали? спросил капитан. Нет, не вступали. В сексуальные. Я б, может, был и не прочь, но ему об этом не сказал. Прямо сейчас моя с Хэлли наивная дружба превращалась во что-то более серьезное, но иначе. У меня не было своих часов, и я старался следить за временем по часам у него на руке. Какие темы общения? О чем беседуете? Ну, какие темы? Ясен пень, отечественная культура, английский язык. Я почти не врал. Разговоры, конечно, разные бывали. Но на самом деле больше всего меня интересовало, как в Англии устроено человеческое существование. Он излучал в мою сторону какую-то брезгливую злобу, сдерживался, но не мог скрыть ее совсем. Вот я, придурок придуркам, с неровной стрижкой и в коротких штанах, а ведь продал родину. Сошелся с врагом. Под конец он спросил меня и даже слегка улыбнулся. Сейчас я пойму, что все очень серьезно, и я под сплошным колпаком. И ей, и вам звонит некто, представляющийся Диаген, всегда из телефонов-автоматов. Кто это? Почему используют кличку и что она означает? Ну да, надо было прислушиваться к подозрительным щелчкам в телефонной трубке. Но вроде бы не было никаких щелчков. Прозвище Диоген то ли придумал себе сам, то ли где-то с удовольствием усвоил мой друг филолог, уже окончивший пединститут, отлежавший по вопросу армии в дурки и переводивший тексты из древних языков. Они с Хелен как раз пересеклись у меня в гостях, и что-то она ему пообещала: книгу, словарь, Библию короля Якова, я не запомнил. Я даже повеселел. Теперь я должен был сам все свои ответы записать. На бланке, кажется, не было слова допрос. Как-то он назывался в духе протокол снятия показаний. Затем мне сообщили, что я не должен разглашать содержание и сообщать кому-либо о факте нашей беседы, и что я, возможно, еще понадоблюсь. Подпись. Вы свободны. И, конечно, сказал капитан, будто припомнив, когда я уже открывал дверь: "В дальнейшем ваши контакты следует прекратить". Я успел в сквер у Киевского вокзала еще раньше, чем там появились первые майоры с нашей военной кафедры. Успел даже купить беломора и каких-то булок. Мне хотелось бы сообщить Хелене происходящим, но сейчас я не видел безопасного способа, так что решил отложить это до возвращения. Смысла снятия показаний я так и не понял. Просто на всякий случай припугнуть меня, что ли, чтобы держался подальше. В военных лагерях было смертельно скучно. Ничего о них не расскажешь, разве что обычные армейские байки. Мы старались как можно больше времени проводить среди кукурузы на колхозном поле, по краю которого стояли наши палатки. Подальше от глаз офицеров и сержантов, назначенных из отслуживших студентов, два раза было красиво. Ночью во время учений молдавская степь, далекие огоньки, и когда бежали марш-бросок на самом рассвете. Я тот ещё бегун, и мне казалось, что добегу я в лучшем случае до могилы. Но всё равно замечал нежный свет вангоговскую пшеницу на полях и тёмный табак в сушильнях, Белоснежные или голубоватые, как гусиные яйца, аккуратные мазанки, иногда даже изображён красками во всю стену какой-то местной мамай в пейзаже, просыпающиеся под в России. Понадобился я едва успел вернуться в Москву. Но это был уже другой капитан. Он назначил мне встречу у памятника Карлу Марксу, и все наши дальнейшие РНДВ будут у памятников, связанных с революцией. Этот был плотный, круглолицый, с усами, казачьего вида, тех же лет, что и первый, и в пиджаке, кожаном. Мой коллега, сказал он, наверное, слишком строго подошел к вопросу. Я как бы про себя пожал плечами. И, кстати, без особой иронии, так уж и строго. В камеру не сажали, время потратил, до да нервы потрепал, ничего страшного. А этот капитан держался доверительно, и я наконец узнал, в чём дело. Хелен, капитан сказал наше Хелен, и это единственная живая черта, которую я могу вспомнить из всех моих диалогов с этими чекистами. Всё остальное стёрлось. Они ведь не угрожали, не материли меня, и не пытались славить на словах. Ухитрилась влюбиться в нашего и собиралась за него замуж. Они об этом откуда-то узнали, но не знали за кого именно, и это их беспокоило. Похоже, у них проходила моя кандидатура, но первая же беседа убедила их, что такого быть не может. И теперь они хотели у меня узнать, кто он. Так что контакты требовалось возобновить. Чтобы наша Хелен объяснил капитан Неравён час не попала в сложное положение. Мало ли что, а она не очень разбирается в здешних людях. Вот такие у них были гуманистические цели. А я-то как раз знал кто. Не знал только, что все у них уже так далеко зашло. Костя был из Питера, занимался разной доходной халтурой, как и полагалось романтическим героям тех дней. Постарше меня года, может, на четыре. Он был одним из наших с Хеленом общих знакомых. На Лесосплав ездили эти общие знакомые, привезли немало денег. Когда-то он даже побывал у меня в гостях, и мы вместе ходили со станковым рюкзаком закупаться портвейном на небольшую компанию. Тогда он обладал редкостной и вожделенной ленинградской двенадцатиструнной гитарой и играл на ней песни Ты дрянь и Пригородный блюз. Я не очень понимал, как они его проморгали. Ведь снова я с ним встретился как раз у Хелен дома. Я прислушался к себе. Стучать не хотелось. Нет, не так. Я знал, что стучать не стану. Знал еще, когда ехал на первую встречу, не предчувствуя даже ее предмета. По крайней мере, пока не дойдет до действительно серьезных угроз. Ну а когда они покажутся действительно серьезными и как себя поведешь потом, кому про себя известно заранее? Это как в драках: первой детской и первой взрослой. Они разные. Я вот в драках был не очень, быстро перегорал. Было бы, конечно, здорово гордо объявить прямо сейчас, что никаких дел с этой конторой я иметь не желаю. Но я был студент, шаткой оппозиции. Всё-таки хотелось окончить институт и не загреметь в армию. Габисты отлично знали это самое слабое место любого студента, и при случае тут же в него и били. Я помнил несколько историй с ребятами в МГУ и на физтехе. А позже узнал, что так и вербовали. Тех, кому угрожало исключение не за плохую учебу, а из-за каких-то дисциплинарных провинностей, вроде залетов в милицию за мелкое хулиганство. И совсем много лет спустя мне предстоит пережить немалое удивление, когда мои, в общем-то, хорошие друзья вдруг начнут открываться, что штатно работали на КГБ с институтских времен. В общем, красивое выступление вряд ли осталось бы без последствий для меня, но даже если бы и не было ничего, проверять не хотелось. А вот изображать благонамеренного и слегка туповатого, учить меня было не надо. Конечно, обязательно, если смогу. Не такие уж близкие мы с ней друзья. Капитан оставил свой телефон и договорились, что снова встретимся дней через десять. По телефону я ему не звонил. Когда я обо всем сообщил Хелен, мы решили пока держаться друг от друга на расстоянии, чтобы мне проще было отболтаться. Возле памятника Крупской и памятника Кропоткину, выслушав, что ничего конкретного узнать не удалось, и вообще мы практически не виделись, капитан спрашивал о каких-то людях, тоже связанных с Хелен. Кажется, наугад. И чаще всего Я бы при всем желании ничего существенного не мог ему сообщить. Я продолжал придерживаться того, что наши с Хелен разговоры почти полностью ограничиваются музыкальными темами. Все это приобретало абсурдный характер, но вроде бы он даже не злился. В общем-то, раскусить мою, убогую игру было, я думаю, несложно. А вот мне уже не удавалось избавиться от чувства, будто я погружаюсь в грязь. Хотя я и следил тщательно за тем, чтобы никакой информации, способной хоть как-то нанести вред даже незнакомым людям, от меня не исходило, становилось тяжело. Так прошло месяца три. Потом Хелен пришла на репетицию и сказала: «Все, можно открываться". Я назвал капитану имя за пару дней до того, как они с Костей официально подали заявление в ЗАГС. И все вроде бы закончилось. Зимой я болтался с Диогеном, слушал его каббалистические телеги, мы ходили на джазовые концерты, я порой ездил ночевать к нему в Ивантеевку. Иногда рано утром мы отправлялись в Авгик смотреть фильмы, которые негде было больше увидеть. Разве что в кинотеатре Иллюзион, но там всегда было мало билетов и большая очередь со своими правилами. Вписаться в неё и главное достоять было непросто. И вот там, в ВУЗе, я увидел объявление, что в нынешнем году будет набираться курс звукорежиссеров для людей, имеющих высшее техническое образование по специальности, связанной с электроникой. 2 года обучения. Я уже начал писать диплом и, конечно, думал о том, что будет со мной дальше. Меня куда-то должны были распределить, чтобы я там отрабатывал свои обязательные три года. Отличникам и комсомольским функционерам уже были приготовлены достойные их места. Кто-то шел в технические службы КГБ, кто-то на радио или еще козырнее, на телестудии. А вот насчет таких, как я, пока ничего не было известно. Заможаю меня москвича отправить не могли, так уже давно не делали. Разве что по собственному моему желанию, которого у меня не было. У меня имелось только одно желание, чтобы не надо было каждый день вставать с утра и тащиться на службу. Я уже навставался и натаскался за школьные и институтские годы. И к тому же любил ночь. И какое-то собственное влечение, которое бы заставляло меня уделять этому больше времени и внимания, чем необходимо для зачета или экзамена, я испытывал только к звукорежиссерскому делу. Нас инженеров этому, конечно, не учили. Хотя были у нас курс радиовещания и звукозаписи, и курс акустики. Но я читал книги и проходил практику в доме звукозаписи, где всячески старался прибиться именно к студии, а не заниматься переносом строительного мусора, как это практиканту положено. Я даже что-то поделал в знаменитой восьмой, где стоял 24-канальный магнитофон, и певец Градский записывал Кобзона для своей рок-оперы. Во ВГИКе мне сказали: возьмем без разговоров. Специальность подходит идеально. Экзамены, судя по всему, не будут для вас проблемой". Но и я, помимо дипломных расчетов, пустился писать бумаги сразу в два министерства: образование и связи, объясняя, что на данный момент на меня распределения нет, а я вот сам нашел себе занятие, прошу позволить продолжить обучение. Ну, вроде как аспирантура Но время шло, и становилось ясно, что отпускать меня не собираются, и надеяться особенно не на что. Хелен вышла замуж и переехала на Октябрьскую площадь. Здесь тоже почти весь дом населяли иностранцы, но все было проще, свободнее, без проходных и откровенного контроля. Теперь я бывал у нее часто. Моя история с КГБ никак на наших отношениях не отразилась, хотя я побаивался, не подозревают ли они с мужем во мне какого-то хитрого осведомителя. А всё, о чём я рассказывал, специально разыгранным, чтобы глубже войти в доверие. Не спросишь ведь, так ли это. Много лет спустя Хелен напишет книгу о своей жизни в России, и вот из неё я узнаю, что этого не было, и она осталась мне искренне благодарна. Хелен с Костей жили открытым домом. У английской журналистки рабочие и инженеры, конечно, не собирались. Я был, кажется, единственной по этой части, а присутствовала московская и отчасти ленинградская богема. Приличная богема, с человеческим лицом, без особых закидонов и не отмеченная слишком уж откровенными признаками романтического порока. Они держались как состоявшиеся и уверенные в себе люди. Многие что-то делали и достигали успеха. Режиссер Юхананов снимал на финансово непредставимую для обывателя видеокамеру формата ВХС авангардное кино и дружил с Вимом Вендерсом. Группа Оберманикен сочинила песню про девушку-подростка с запахом апельсина. Меня гости Хелен не особенно замечали. Несколько раз я делал тщетные попытки сойтись с кем-то поближе, в основном с молодыми женщинами. Но я не расстраивался и принимал это спокойно. На что я им сдался? Меня и так все устраивало. Я был молод, знал мало, только недавно прочитал Борхеса. А разговоры, которые здесь велись, что о власти, что об искусствах, не расширяли как-либо решительно границы моего мира. Но бывало интересно послушать. Меня привлекало в этих людях не столько свободомыслие, а то, что они сумели выбраться из советской системы труда с ее принуждением и отсиживанием по часам и присвоили себе время своей жизни. Я хотел как-то к этому пристроиться. Ну и что скрывать? Не последнюю роль играл пусть порой и скромно, но всегда накрывавшийся стол, журнальный столик хотя бы. И закупалось все, конечно, в самой натуральной валютной березке. Не то чтобы меня прямо очаровывала красивая жизнь. Да и русскому человеку я уже тогда знал, стоит придерживаться неокрашенной водки. Хотя водка тут была как раз первоклассная, экспортная столичная, в двухлитровых бутылках с ручкой. Но всё же сравнивать синий джин с бифитером, тестировать сразу несколько сортов пива в ярких притягательных банках или разноцветные ликёры, ту или иную ветчину, сыр, невиданные печенье и вафли Это было любопытно даже для ума, даже если забыть, что я в то время ходил почти всё время голодный, а этот стол выглядел словно перелетел из пространств тысячи и одной ночи. И труднее всего мне было оторваться не от виски и вафель, а от фасованных орешков, у которых тоже имелось множество видов и вкусов. Капитан, о котором я уже перестал вспоминать, объявился перед самым моим дипломом Я заканчивал большие листы с чертежами радиорелейных линий. Эта встреча вышла совсем короткой. Раз у нас сложились отношения, сказал он, и я это, разумеется, проглотил. В общем, он знал и о моих попытках поступить во ВГИК, и даже о каких-то куда более призрачных желаниях, обсуждавшихся, может быть, в телефонных разговорах. Выходило, они продолжали за мной следить уже просто так, на всякий случай. «Насчет второго образования. Вы же понимаете, что мы имеем возможности, сказал капитан. А можно и на телевидении. Или вы вот однажды упоминали высшие режиссерские курсы. Упоминал? Что-то я не помнил, хотя, в общем, и не очень всерьез поболтать о чем то подобном я любил. А если хотите, к нам для радиоинженера хорошая работа всегда найдется». Наверное, предполагалось, что стучать я буду теперь на ту богему, с которой познакомился у Хелен. или на кого-то неведомого ещё, кто явится в грядущем. Ну, я прислушался к себе. Нет, не хотелось. Отказ и сейчас мог, наверное, обернуться какими-то сложностями, но по крайней мере, экзамен на военной кафедре был уже позади. Отправить меня в армию могли попытаться теперь только младшим лейтенантом. И можно было просто тихо где-нибудь пересидеть. За офицерами не гонялись поименно. Так что я поблагодарил и сказал, что хочу попробовать всего добиться сам. И больше, за вычетом тех друзей, что потом объявят о себе, но они по мне не работали. Мы ни с капитаном, ни с его коллегами не встречались, по крайней мере, так, чтобы я об этом знал. А я отправился чинить населению телевизионные антенны. Это было обычное распределение на обычную, умеренно дерьмовую работу. Никто мне вроде бы нарочно не вредил. Во всяком случае, сначала я был в этом уверен. В ту же контору определили с нашего курса и моего приятеля и собутыльника, любителей иностранных пластинок, скейтборда и книги про солдата Чонкина Серегу Ранкина. Формально мы числились на Останкинской башне, как бы в одном из ее цехов, но там так ни разу и не побывали не имели ни пропуска, ни допуска. Только за зарплатой приезжали в административное здание под башней. Там же туристам оформляли экскурсии. кое какие из наших сотрудников, занимавшие очередь в холле у иностранных граждан вызывали тревожное любопытство, но в глаза им иностранцы старались не смотреть. Можно считать, сложилось все довольно удачно. В некоторой мере мои желания осуществились. Участок недалеко от дома Работал я не каждый день, а выходил в смену 12 часов через сутки, но без выходных. Поскольку теперь я был дипломированный инженер, то считался главным в бригаде, с чем никто, в том числе и я сам, понятно, не соглашался, по крайней мере, внутренне. Мы ездили на Москвиче с красной полосой и белой надписью Связь. Какое-то время в машине имелся даже радиотелефон Алтай. И было диковинно звонить с него на ходу знакомым девицам, но потом его отвинтили. В бригаде у меня были: водитель, рабочий Бабылёв, состоятельный, поскольку умел чинить советские телевизоры, а это требовалось всюду. И, кстати, нежадный мужик, лет под сорок. И рабочий Гвоздик, чуть моложе Бабылёва и нищеброд. Работали мы с экономией сил, зато не жалели времени. Гвоздик сожительствовал с медсестрой, имевшей доступ к спирту. На участок с утра он приходил с трясущимися руками, и чтобы иметь от него пользу, требовалось сперва напоить его пивом. В стране шла борьба с алкоголем, поэтому пиво к 11:00 утра завозили не во все сохранившиеся пивные, а в одну-две на несколько районов, выбиравшихся по какому-то неведомому, непериодическому алгоритму. В поисках пива мы несколько часов ездили по Москве и Подмосковью. Иногда я спал на заднем сиденье москвича, иногда даже высыпался. Если кто-нибудь из бригады болел или филонил, и на сиденье можно было прилечь, подогнув ноги. Часам к 3-4, если день был удачный, мы подписывали все наряды упадавших заявки граждан. Для этого имелся ряд уловок. В такие дни они завозили меня домой, а сами отправлялись по своим делам чинить телевизоры, исследовать винные магазины или сливать казенный бензин в частную бочку в гараже у тестя водителя. Дома я приходил в себя, ел, переодевался и ждал, когда мне погудят под окнами. Мы возвращались на участок, сдавали смену, и дальше я ехал по своим делам. Благо, на следующее утро вставать на работу было не нужно. Борхес все не давал мне покоя. В это свободное время днём я вдруг попытался сочинять рассказы, как мне казалось, в его духе, Диоген их высмеивал. Но иногда, если что-то ломалось всерьёз, приходилось и потрудиться. Я прошёл много воняющих затопленных подвалов, прополз километры чердаков по трупам и отходам жизнедеятельности голубей, однажды почти упал с крыши двенадцатиэтажного дома. Меня множество раз сдавали в милицию. Они тогда еще ходили без автоматов, за угрожающий, обросший вид и подозрительные действия. Часто дети, когда я пытался проникнуть в запертые холлы на этажах, нам нужно было заходить в квартиры. И вот чему я удивлялся. В новых районах, в Крылатском, например, они были внутри все одинаковые. Мебель, ее расположение, наборы собраний сочинений и стеклянного барахла в горках одинаковых стенок. Я думал, А ведь люди наверняка стремятся добывать лучшее, соревнуются со знакомыми и родственниками, хвастаются благосостоянием и умением достать дефицит. А никакого различия нет. В очереди за получкой я как-то встретил Ранкина. Мы работали на разных участках и пресекались редко. Мы решили употребить на добро нашу нищенскую зарплату молодых специалистов. Бабалёв легко уступил мне пару затаренных с утра бутылок по дороге взяли еды и поехали к Серёге домой. И вот тут за разговором как-то между делом выяснилось, что и он вступал в недозволенные контакты с иностранными гражданами, более того, тоже с англичанкой. Но у него англичанка жила не в дипломатическом доме, а в комнате общежития в Беляеве. Что-то русское здесь изучала и по совместительству работала в представительстве какой-то фирмы. И при этом было у Серёги всё то же самое: такой же капитан, такие же встречи у памятников, предложение сотрудничать в конце. И тоже всё тянулось месяцами, но ему даже юлить особо не пришлось, поскольку он так и не сумел разобрать, чего от него и от его англичанки собственно хотят. Чтобы он перестал с ней встречаться? Вроде нет. Может, сказал Серёга, прощупывали на предмет её вербовки уже на будущую жизнь дома, какие-то неконкретные вопросы о разных людях. Вот обо мне его спрашивали. Меня-то о нем нет. А дальше он рассказал совсем уже сногсшибательную историю. Его друга, Сашу Усачева, я с ним тоже пару раз выпивал, учившегося на металлурга в институте стали и сплавов, взяли за антисоветские книги. Серега не знал, какие именно, прямо из дома с обыском И поскольку он никого не сдал, то оказался в Лефортово, сидел в камере, ждал суда, его водили на допросы. Но тут вышло чудо. Горбачев выступил с публичным заявлением, где говорил и о том, что арестованных и осужденных по политическим делам в СССР больше нет. Днем он это сказал, а вечером Кусачёву пришли в камеру, извинились. Тут Ранкин как бы поставил восклицательный знак и вернули паспорт И диплом потом Усачёв получил без всяких проблем. Слушай, сказал я. Вот тебе не кажется, что все это странно, а вообще-то просто глупо. Мы с тобой в сущности никто, студенты технари. Теперь вот числимся инженерами. Таких миллионы. Мы можем что угодно думать о советской власти, но мы не заняты борьбой с ней, не сочиняем раздражающих власти песен. У нас нет голоса, доступа к микрофонам или на газетные страницы. И это по-своему даже правильно. Никому, кроме нескольких наших друзей, особо не интересно ничего из того, что мы можем сказать. Но огромная государственная махина совершенно серьёзно берёт нас в оборот. Целых два капитана, прослушка, едва ли не слежка. "Да, была слежка", сказал Ранкин. "Я вроде замечал" Ну так, задним числом уже понял. Это надо потратить большие средства. Денег, наверное, много. Для чего? Что должно было состояться в конце? Вот согласился бы я на них работать. И что бы я им рассказал? Как рабочий гвоздик обманывает население и закрывает наряды? И как? спросил Ранкин. Звонит в дверь. Крысы мыши спрашивает есть? Если отвечаю да, дает бланк сложенный, чтобы не видно было название предприятия. Подпишите. Если нет, все равно подпишите. Безотказно работает. Ха, развеселился Серега. Надо будет своим рассказать. А ответов нет у меня. Нет ответов ни на какие вопросы. Поскольку считалось достойным все в конечном счете сводить к иронии, мы согласились, что живем в забавной стране и перешли к разговору о новых пластинках хотя вообще то ровным счетом ничего забавного здесь не было сочинение рассказов отчасти развлекало меня но все равно год спустя я стал чувствовать что впадаю в отчаяние я знал вполне умных людей которые говорили что моя работа позволяет осуществлять почти все потребности какие только человек в советском союзе мог испытывать включая не только возможность регулярно добывать алкоголь, но и немалую долю свободы и время для творчества. Разве что украсть было совершенно нечего, но ведь когда-нибудь мне и зарплату поднимут. И в общем-то это почти так и было. По сравнению с другими работами, и всё же не радовало меня вовсе. У меня была какая-то, ну, мечта, что ли. Соседка принесла однажды кассету с новым альбомом Звуков Му. Там была песня: я уволился с работы, потому что я устал. Чтобы всё время под ногтями оставалась чистота, такая мечта. И я чувствовал себя участником спектакля, лишённого всяких достоинств. Я не хотел больше на чердаки и в подвалы. Я хотел делать что-то интересное в свободном режиме и по возможности за достаточные деньги. И мне казалось важным собственное становление. Я снова взялся разносить письма по начальству, придумывая разные поводы, по которым меня следует мирно отпустить на все четыре стороны. В конце концов, я всем так надоел, что они бы и согласились, но не могли. Опять ждали бумажку, дающую такое разрешение. На участке мы теперь по утрам не играли в домино, а смотрели съезд народных депутатов. Но отсутствие у человека работы все еще преследовалось законом. А увольнение по статье, скажем, за прогулы, обеспечивало в будущем действительно серьёзные проблемы с каким-либо приемлемым трудоустройством. Всё это тянулось. Я уже пытался уехать в армянский Спитак волонтёром после землетрясения, но меня не взяли. Теперь я подумывал не уйти ли всё же просто так, в никуда и будь что будет. Страна-то пошла меняться. И велика вероятность, что все это скоро перестанет иметь значение. Думал я правильно. Но тут и вселенная подтолкнула меня локтем в бок. С маленькой помощью моих друзей я получил бумагу о киевского райкома комсомола, и там значилось, что я совершенно необходим для нужд одной из создающихся под эгидой райкома новых инициатив альтернативной педагогики против сочных синих комсомольских печатей даже большие начальники устоять не могли. Теплой летней ночью, после того как забрал трудовую книжку и получил смешную сумму под расчет, я шел по тихому Крылатскому поболтать со знакомой молодой диспетчершей из ДЭЗа. Любительны циттени. Борхесун нравилось, а меня смущала мысль, что жизнь человека состоит из считанного числа моментов, а между ними проложены серые зоны, не имеющие вообще никакой сути. Если так, то сейчас такой именно момент и был. У меня украли почти два года жизни, и я был уверен, что никогда и никому больше такого не позволю. У меня не было никакого плана и никакой перспективы, но я вообще не думал о том, что стану делать дальше и не собирался думать. С таким вот вотстоком в отдельно взятой голове я буквально глотал свободу и не сомневался, что она никогда не иссякнет. С того дня и на долгие годы государство исчезло из моей судьбы. Я лишь изредка и без особой тревоги вспоминал, что оно еще существует. Я ничего не пытался от него получить и ничего не собирался ему отдавать. Конечно, какие-то вещи, которые с ним порой происходили, заставляли меня выбирать ту или иную тактику и стратегию. Но я знал, что пропал с его радаров. Как только я оставил постоянную работу, в семье меня терпеть перестали. Я жил в разных местах. Иногда было здорово, иногда тяжеловато. Время наступало хорошее, весёлое, но ещё не отчаянное. Перемены пока никому не приносили страданий. Прежде всего, с двумя приятелями мы придумали и отрепетировали часовую программу с разными песнями, от старых петровских кантов до каких-то развесёлых подгитарных. Приправили, естественно, произраставшие прямо на репетициях простенькой клоунадой, подобрали забавную одежду и стали выступать на Арбате, пока нас не выдавили оттуда конкуренты при поддержке местных бандитов. Там были жесткие споры за место, и я зарабатывал за два дня выходных больше, чем за месяц разъездов с гвоздиком. Хелен стала знаменитой среди журналистов, потому что отправилась в Афганистан и выехала оттуда на броне чуть ли не первого выводимого советского танка. Потом они с мужем уехали в Англию, устроив нам всем на прощание широкую отвальную в банкетном зале ресторана Прага. Ранкин со своей англичанкой отправился почему-то в Голландию. Туда же за ними потянулся и последний политзэ Кусачёв. Потом он переберется в Канаду, а я остался где был. Я съездил с экспедициями мемориала на старые урановые рудники Чукотки и на мёртвую дорогу, знаменитый сталинский железнодорожный недострой в Туруханский край. Там я фотографировал и даже снимал кино. Отправился в очередной раз сплавляться на байдарке по северным рекам, но на сей раз довелось не шуточно тонуть, и с тех пор я больше уже не ездил. Не то чтобы испугался, просто не ездил. Читал лекции про разную музыку студентам и школьникам накопил немного, поехал в Рязань и купил портативную пишущую машинку Любава. Их там производили. Наконец устроился работать в церковь и чуть было не начал карьеру по линии церковной дипломатии, но вовремя сообразил, что вот этого мне точно не нужно. В телевизорах мы смотрели репортажи о буре в пустыне и видеоклипы. Еда в магазинах постепенно становилась недостижима. Оставались только дорогие полуфабрикаты в кулинариях. По окраинам страны начинался тревожный гул, но здесь он как-то не тревожил. Это был как будто звук распадающегося прошлого, а прошлое тогда не интересовало вовсе. В июле 1991 в самом конце я впервые приехал в Крым с друзьями. в Самостейный палаточный лагерь. Безбашенные молодые люди развлекали там себя как могли, и однажды устроили игру в государственный переворот. Через три недели поезд из Крыма в Москву пришёл поздно ночью. Я добрался до квартиры, где тогда обитал и лёг спать. А утром с удивлением созерцал тотальный балет по трём ещё доступным старому чёрно-белому телевизору каналам. Затем мой маленький радиоприёмник сообщил, что у нас путч, и о неизвестном положении Горбачёва. Мне нужно было в церковь, я обещал вернуться именно в этот день. Там настоятель попросил сопровождать его в мэрию отвести и забрать документы. Мы вышли на Пушкинской, Тверская улица для транспорта была перекрыта, но проход был свободный, и множество людей, но не плотная толпа, было довольно свободно, двигалось туда-сюда по проезжей части в броуновском режиме. Ничего подобного никогда еще не случалось. И от самой этой сюрреалистичной картины спину закололо иголочками. Во всем чувствовалось напряжение ожидания и, в общем-то, опасность. Было много милиционеров, но они понятия не имели, что им делать, и умно не делали ничего. Военных и техники я не видел. Ещё было много сумасшедших, обычных и ярких. Один у самой мэрии как-то закрепил себе на ушах куски медной проволоки с какими-то ещё шариками на концах, и они торчали в стороны сквозь рыжую шевелюру. Напоминал он не столько клоуна, которым явно не был, сколько комнатную телеантенну. Слушал сообщения из космоса и фрагментами транслировал публике. Всё это, конечно, требовало детального запоминания, но у меня всё сильнее пульсировало в голове. В Москве было прохладно даже для августа, или мне так казалось после вполне адского Крыма, где я привык уже к жестокому солнцу и жаре. От такого, видимо, резкого перепада произошли у меня в мозгу спазмы. Мне стало плохо, и я остался дома. А снаружи разворачивались события. Я включал приёмник в двухкассетнике брата. Вокруг белого дома выросли баррикады, туда потянулось всё больше людей. Ждали штурма. По телевизору повторяли пресс-конференцию Пучистов. Вид у них был так себе, они сильно волновались, это выдавали трясущиеся руки. И как-то сразу стало понятно, что никто им сейчас не сочувствует, и никому они не нужны, и что сами они об этом знают. Потом уже где-то стали стрелять, пока поверх голов Ночью погибли люди, и все как-то вдруг замерло. Это чувствовалось даже в эфире, и было неясно, куда повернется. Мать звонила мне из телефона-автомата в поселке, интересовалась драматическим голосом: "Почему ты сейчас не там?" Беме честно пытался я объяснить телефонной трубке. Через несколько часов мне как-то резко стало легче. Я упал и заснул надолго. А когда проснулся страна, в которой я родился и потом жил по её правилам, уже перестала существовать. Иногда я спрашиваю себя, что бы хотел забрать оттуда? Помимо, конечно, молодости с её обилием путей и прочими бонусами исчезающими со временем, пожалуй, только острое переживание ценности всякого знания, когда можно было тащиться на неудобном транспорте на другой край города, а случалось и в другой город, чтобы послушать новую пластинку или за книгой из тех, что обычно отсутствовали в общедоступных библиотеках. За Кавка или Святым Августином или диссидентом Буковским. Мысли не могло появиться, что полезнее быть может это время потратить на что-то другое. Ждали шанса посмотреть редкий фильм. Ждали, что он нам сообщит. Редкий обязан был сообщать. Было даже принято, считалось нормальным среди самого разномастного и более-менее образованного народа вот так увлекаться поиском. И я получал от этого много радости. Я знаю, что всё дело в насильственно устроенной нам информационной депривации и, разумеется, не мечтаю о том, чтобы она вернулась. А всё равно этой радости жаль.